Глава двадцать вторая. Его высочество – абсурд. Все произошло как-то очень стремительно. Вот только что на полу сидел бледный Фьюри, а вот уже на его месте пытается расправить крылья дракон, огромный, с трудом помещающийся в зале ломбарда, не говоря уже о том, что крылья тут расправить было физически невозможно. Дракон разинул пасть и хищно зарычал, а я взвыла дурным голосом, инстинктивно вжавшись в стену. «Ты чего орешь?» – услышала я голос Ластара в своей голове. «Будто драконов ни разу не видела». «Вообще-то не видела», – ответила я, чувствуя биение сердца где-то в районе горла. «У нас в Салахе драконы не водятся». Это, кстати, наверное, было одной из причин, по которым два наших государства все время были на ножах. Правители Салаха люто завидовали силе и мощи лакорских драконов и всячески пытались вставлять им палки в колеса. хотя каждый раз это выглядело сродни попыткам мышки нападать кошке. «Не водится!» — перед тоном произнес Ластар. «Не водится! Я тебе что, овца, что ли, чтобы я водился?» Он возмущенно взмахнул кончиком хвоста и зыркнул на меня так, что мне резко подурнело. «Интересно, он меня сожрет от обиды и оскорбления или просто смахнет хвостом в сторону?» «О, бездна забвения! Ну за что мне все это?» «Не самое лучшее время для придирки к словам», — нервно усмехнулась я, все еще в страхе, вжимаясь спиной в стену. «Ластарчик, милый, а давай ты сейчас обратно в человека превратишься, а? «Зачем? Мне и так хорошо. Ох, чую, не просто с ним будет договориться, а дипломатия явно не мой конек». Отойдя от первого шока, я смогла, наконец, разглядеть, как следует стоящего передо мной зверя. Дракон был потрясающе красивый, вот без преувеличений. Черный, с блестящей чешуей, которая мерцала золотом. Заостренная морда, крылья отливали фиолетовым оттенком и выглядели очень мощными, хотя сейчас и были наполовину сложены. А еще у него были великолепные витые рога, отливающие золотом. Этими самыми рогами Ластар запутался в люстре, в которую уперся головой при обращении в дракона. Я вообще даже не знала плакать или смеяться, глядя на открывшуюся передо мной картину. С одной стороны, Ластар выглядел очень грозно, и его огромные зубы, способные с легкостью перекусить кого угодно пополам, повергли меня в ступор». А с другой стороны он совершенно уморительно дергал головой, пытаясь вытащить застрявший рог из хрустальных висюлек, слишком длинных и неудобных. Дракон так старательно пытался высвободиться из хрустального плена, что в итоге выдернул люстру вместе с частью потолочных досок. Щепки посыпались в разные стороны, а треклятая люстра так и повисла у дракона на рогах. Смотрелась она, как своеобразная корона – «Красота неописуемая под стать безумной обстановочке. Прям принц его высочества абсурд собственной персоной. Знакомьтесь!» «Какой красавец!» — невольно выдохнула я, залюбовавшись драконом. Ластар тут же приосанился, выпятил грудь и попробовал хоть немного расправить крылья, чтобы, очевидно, я полюбовалась им со всех сторон». Стеклянные полки ближайших шкафов не выдержали такого непотребства и решили украсить пол осколками своих экспонатов. Ластар попробовал поймать какие-то падающие с полок вещи, но сделал только хуже, и фарфоровые чашки посыпались на пол дождем из осколков. «Ты что творишь?» – в ужасе воскликнула я, дернувшись вперед, но боясь подойти к дракону слишком близко. «Пытаюсь поставить вазу на место», — отозвался Ластар. Он в этот момент старался водрузить антикварную вазу обратно, на самую верхнюю полку, откуда она и свалилась, а Ластар ее поймал хвостом. Очень старался, аж от усердия высунул язык. Длинный, с раздвоенным кончиком, он придавал дракону такой комичный вид, что я невольно прыснула от смеха, несмотря на всю нервозность положения. Вазу на полку дракон все же водрузил. Но на радостях взмахнул хвостом и сбил парочку других вас на пол. Дракон лишь раздраженно рыкнул и недовольно мотнул головой, плюнув на попытки быть аккуратным. Застрявшая люстра на его рогах покосилась, но продолжала крепко держаться и звенеть висюльками. «Ты как слон в посудной лавке!» – выдохнула я. «Шума мы сейчас наделали, ого-го, сколько!» Я не была уверена, что наложила достаточно сильные заглушающие чары, чтобы скрыть такой грохот. Но хуже всего было не это. Проблема была в том, что при обращении в дракона аура Фьюри вспыхнула мощной энергией, и сейчас на этот магический сигнал, как на маяк, сбегутся все стражники и каратели Салаха. Вот весело-то, «Крошка, посторонись и дай мне выбраться наружу!» «Где этот хасков — рычал тем временем Ластар, вспомнивший о своем враге. «Где это тварина? Я его съем, тварину такую. Он меня бесит!» «Не будем мы никого есть», — строго сказала я, уперев руки в боки. «А ну быстро превращайся обратно в человека!» «Не хочу. Мне и так хорошо. Если ты сейчас же не обратишься в человека, тебя поймают». «Пусть только попробуют. Ничего у них не получится. Всех сожру!» Я тяжело вздохнула. Ластар был настроен воинственно и решительно. «И меня он еще не смел хвостом со своего пути только лишь по той причине, что я ему явно нравилась. Надо было как-то этим воспользоваться, что ли?» «Ластар, милый, ты, конечно, умный, сильный, смелый», — говорила я с придыханием, наблюдая за тем, как дракон вновь самодовольно выпятил вперед грудь и зажмурился, мол, «да-да, это я сильный и смелый». «И все такое, но тебя сейчас конкретно так заносят, понимаешь? У нас не та ситуация, чтобы ты тут сверкал своими павлиньими перьями, ой, прости, драконьей чешуей». «Я все могу, я всемогущий!» Продолжал гнуть свое ластар. Судя по его взгляду, он уже примирялся к окну слева от меня, которое можно было разбить и выйти на улицу. Так, понятно, по-хорошему он не хочет. Попробуем подойти с другой стороны. Какой-то ты слишком самоуверенный. Тебе не кажется, тебе не помешало бы сбить спесь? А, попробуй. И хвостом своим хлестнул по воздуху так, что оставшаяся посуда на полках аж подпрыгнула. «Ладно, Белла, выключай всю логику и включай свою идиотичность, потому что в нестандартных ситуациях мыслить стандартно просто бесполезно». «А я знаю, что ты никогда не сможешь сделать», — радостно заявила я. «Крошка, в этом мире нет ничего, что я не смог бы сделать». «Поспорим?» — вызывающе спросила я. «Есть вещи, которые тебе не подвластны, а мне легко даются». Давай договоримся, что если я сейчас сходу найду твое слабое звено, в котором я напротив сильна, то ты угомонишься, послушаешься меня и обратишься в человека. В глазах дракона загорелся азартный огонек. А если это самое звено окажется не слабым и ты проиграешь, что я за это получу? Меня на сутки буду исполнять любые желания. Ластар умолк и заинтересованно уставился на меня. «Любые?» «Ага, совершенно любые», — смело покивала я. «Драконы любопытны и не терпят фиаско. Можно было попытаться надавить на это больное место волшебного зверя». «Ну давай, крошка, мне уже интересно, как ты проиграешь». Я скептично хмыкнула и лукаво улыбнулась. «Плохо ты меня знаешь, Ластар, ой, как плохо». Я достала из кармана помятый кулек с остатками ягод, купленных на ярмарочной площади. — Ну-ка посмотрим, осталось ли. — Ага, есть. Я вытащила одну из оставшихся ягодок вишни на веточке и помахала ею перед собой. — Спорим, что ты не можешь завязать веточку от вишни в узелок? — Чего? — не понял Ластар. — Что ж тут сложного-то? — Без рук, — добавила я, лукаво улыбаясь, — языком. Ластар недоуменно моргнул, наверное, впервые с момента обращения в зверя. Э, «Это как?» Вместо объяснений я закинула в рот черешок от вишни и какое-то время молчала, сосредоточившись на задаче. Через несколько секунд вытащила изо рта завязанный в узел черешок ягодки и продемонстрировала ее дракону. «Вот, спорим, ты так не сможешь». Ластар аж сел на пол – Натурально так плюхнулся своей огромной тушей на пошарпанный паркет, еще больше расцарапав его когтями. Помещение аж затряслось от телодвижений такого большого дракона. Он тупо смотрел на узелок-черешок в моих руках какое-то время, склонил голову на бок и несколько раз быстро-быстро моргнул. «Как ты это делаешь? Ты мухлевала!» «Легко и просто, никакого мухляжа, всего лишь ловкость рук, э, то есть языка». «Что, слабо повторить?» Ластар без лишних слов взмахнул хвостом, вырывая из моих рук кулек с ягодами. Оставшиеся ягоды рассыпались, но дракон сразу увидел нужную вишенку, сцапал ее длиннющим раздвоенным языком и с минуту молчал с самым сосредоточенным видом, пытаясь завязать веточку в узелок. Но у него ничего не получалось, и пару раз длинный раздвоенный язык смешно вываливался из пасти Ластара, который раздраженно переминался с лапы на лапу. Люстра на его голове при этом позвякивала в такт телодвижением. В конце концов Ластар раздраженно фыркнул и выплюнул косточку вместе с веточкой, отвернулся от меня с пафосным видом. Драконья морда плохо выражала эмоции, но по напряженному молчанию можно было догадаться, что самолюбие звери сейчас было задето самым грубым образом. Потом он хитро сощурился, и мне показалось, что я услышала смешок. «А что еще интересное ты можешь делать своим умелым языком?» Я поперхнулась воздухом от двусмысленного тона, но постаралась сохранить серьезное выражение лица. А вот обратишься в своего хозяина, научится он также черешок вишни завязывать, и мы с ним тогда поговорим о способностях моего языка». Ластар то ли рассмеялся, то ли фыркнул, не могла однозначно идентифицировать странный звериный звук. «Ну ладно, умеешь уговаривать, одобряю, на этот раз уступлю. Но я свое еще возьму и сожру эту тварину двуликую». «Сожрешь, сожрешь», — примирительно покивала я, — «и со мной еще поболтаешь, но потом, сейчас мне нужен Фьюри в его человеческом обличии. Ластар еще раз взмахнул хвостом и уставился на меня своим странным, немигающим взглядом. «Вот только каратель близко. Что делать будешь?» Дожидаться ответа он не стал, и с тихим шипящим звуком Ластар начал обращаться обратно в человека.